Попудренко говорил «Я слушал и не слушал. Человек этот мне был дорог. Я мог на него положиться во всех отношениях. Мне были понятны и взрывчатость его характера, и отчаянная храбрость. Он был отходчив, умел быстро ориентироваться в любой обстановке. Но все это ерунда по сравнению с волевыми качествами, с решительностью, со способностью увлечь людей мгновенно принять решение». Вот, к примеру, когда я спросил, что он думает о сроках нашей лесной жизни, Николай Никитич посмотрел удивленно. Тут нема вопросу. Алексей Федорович. Как и большинство черниговцев, Попудренко говорил на смеси русского и украинского. Забавно, что если переходил на украинский, обращался на «ты». Який тут можно указать и срок? Цене не от нас зависит. Бить гитлеровцев, поки вон и не драпанут. «Вот то биусы!» А ведь он был прав. Нечего гадать. Надо действовать. И все же мы пока уходили от того, что случилось с Демченко. «Расскажи-ка все-таки о Николае Григорьевиче», — суховато напомнил я. «Что было дальше? Ты его отпустил». «Отпустил, и он согласился уйти? Скажи прямо». «Нет, давай порассуждаем. Могло ведь случиться, что Демченко...» который, как тебе известно, был майором и ведал в обкоме военными делами, оказался бы на посту командира, а тебя бы мы назначили на штаба. И вот вы поругались, не сошлись характерами. Неужели и ты смог бы уйти?» Попудренко почесал затылки, хитро улыбнулся. «Откровенно? Если до конца откровенно, мы разве могли поверить, что уйдет? И я, и другие товарищи рассудили». Погорячился, пусть проветрится, иначе говоря, были уверены, что погуляет, остудит голову и возвратится. Спрашиваете, мог бы я так? Возненавидеть своего командира каждый способен, значит и я. Пусть даже не прав. От неправости злость горячит еще больше, но уйти на самостоятельно оторванный от партизан житье – Такой поступок иначе, как антипартийным, назвать нельзя. Демченко, правда, говорил, что перейдет линию фронта и отыщет Федорова, что только Федоров может его сместить. Глупо вышло. Я виноват. А он, по-моему, виноват куда больше. Еще не кончился разговор. Мне стало очевидно одно. Историю с Демченко правильнее всего на данном этапе забыть. Расследование ни к чему не приведет. Слушать надо обе стороны. А в отряде, как я понял, никто представления не имел, что с Демченко, где он. Стало ясно одно. Попудренко прав, когда говорит, что воинская часть не может состоять из одних земляков. А партизанский отряд, особенно такой отряд, который расположен вблизи родных сел, и откуда взять людей дальних, Бродят по лесам окруженцы, но кто они? Мы их не знаем. Принимать их, не принимать, это надо было решать. Решать немедленно, не вдвоем, а всем активом. Скоро соберутся командиры отрядов. Я пришпорил коня, но Попудренко меня остановил. Что вы решили о Демченко? Что ты напрасно назначил Кузнецова? Но мы на обкоме, прошлые дела разбирать не станем. Прошло время, мы стали другими, наш партизанский опыт во многом нас изменил. Однако ж полезно заглянуть в первые дни, вспомнить, какими мы были, как набирались ума, учились владеть собой, вырабатывать особую партизанскую тактику действий и этику взаимоотношений. Я считаю небезынтересным привести высказывание самого Демченко. Ему повезло. Волею случая он набрел на другой партизанский отряд, где и определился. Был награжден Орденом Отечественной войны первой степени и партизанской медалью. Не густо, конечно, но человек себя в боях оправдал, коммунистом остался. Так вот, уже после войны Николай Григорьевич Демченко, как и многие другие партизаны, рассказал нашим товарищам, работавшим над отчетом Черниговского подпольного обкома о своей партизанской и партийной деятельности в тылу врага.